Пальцы сжали пустой рукав. Однорукий. От неожиданности Фандорин на мгновение ослабил хватку и неизвестный рывком высвободился. Извернулся всем телом, перекатился под колесной осью, пополз прочь на четвереньках. Кремовый костюм был все равно загублен. Поэтому Ираст Петрович тем же собачьим манером ринулся в догонку. Ничего, кроме подметок и черной полы какого-то длинного одеяния, разглядеть было нельзя.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 И растрепавшимися волосами. Вы не убились? Обступили его свидетели инцидента, вернее, только его первой половины. Каков, однако, мерзавец? Сшиб человека и сбежал, варье совсем распоясалось. Вам надобно в медицинский пункт. Благодарю, я совершенно цел, сквозь зубы ответил добрым самаряном Ираст Петрович, и его оставили в покое. От багажного вагона возвращался Масса. За ним носильщик катил на тележке Кларин сундук. Какой вы грязный! Вы лазили под вагон, господин? Удивился японец, с интересом поглядел на кинжал, зажатый в фандоринской руке. Красивый вакидзаси! Вы лазали за ним, а ножен там случайно не было? Где варишка? Спросил Эраст Петровича, озираясь. Какой варишка? Обычно господин и слуга разговаривали на смешанном русско-японском наречии, причем каждый пользовался своим родным языком, но случалось, что некоторые слова масса понимал не сразу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 Было много извозчиков, частных экипажей и автомобилей, но толкаться среди толпы пассажиров, только чтобы поскорее уехать, не хотелось. Лучше подождать, пока публика разъедется, а тем временем запастись местной прессой. Газетчики вокруг так основали, и сновали, их вопли были по большей части непонятны. К забастовке присоединились балаханы. На 225-ой забил фонтан. В Вардакианах Кровник застрелил Гаджера зарбали оглы.